Нассона избрали на три года президентом, а Карачоли – государственным секретарем. Когда на острове высадился Тью, он присоединился к республиканцам и был выбран командующим флотом. В Либерталии существовала только общественная собственность. Сообща были построены жилые дома, правительственные здания, доки и крепостные сооружения. Дома запрещалось отгораживать друг от друга. Продукты распределялись в натуральном виде. Деньги имелись только в общественной кассе. Республика просуществовала, видимо, всего несколько лет. Точных сведений об этом нет. Известно лишь, что однажды поселение подверглось нападению туземцев, пришедших из внутренней части острова, и было имя разрушено. Большинство либертальцев погибло. Среди них старочеоли Нассону и 45 другим гражданам республики удалось уйти в море на двух небольших парусных лодках. Однако они были застигнуты ураганом, иссоны и остальные члены экипажа утонули. В истории пиратства известны также две женщины, выделявшиеся особой отвагой. В то время случая они оказались на борту одного пиратского корабля, Это были Анна Бонни и Мэри Рид. Их жизнь довольно хорошо известна, за исключением нескольких моментов. Анна Бонни родилась в 1690 году в близи города Корк в Ирландии. Она была внебрачным ребенком известного адвоката. После смерти жены адвокат женился вторично на своей бывшей служанке матери Анны и уехал в Америку. После короткой адвокатской практики он приобрел в Южной Каролине плантацию, стал богатым и влиятельным человеком. Руки Анны просили многие молодые люди из богатых семей, но она влюбилась в простого моряка Джейнса Бонни и вышла за него замуж против воли отца. Молодожены отправились в Вест-Индию, на остров Нью-Провиденс, так как Джейнс Бонни надеялся найти там хорошее занятие. И он нашел его, став пиратом. На острове Нью-Провиденс Анна познакомилась с пиратским капитаном Джеком Рэккомом по кличке Калико Джек. Рэккому говорил Анну сопровождать его, переодевшись в мужское платье, во время предстоящего плавания в водах Вест-Индии. Уже во время этого первого плавания Анна почувствовала вкус к пиратской жизни. Но так как она ждала ребёнка, то Реккам высадил её на Кубе, где она находилась под присмотром его друзей. Когда Анна родила, она в ночь вернулась на кораблик своему возлюбленному. Они плавали у побережья Северной Америки, побывали на Бермудских островах и наконец направились на New Providence, где Реккам принял амнистию короля. На берегу у них быстро кончились деньги, и они нанялись на каперское судно, которое губернатор Роджерс оснастил для борьбы против испанских кораблей. Не успели они выйти в море, как Рекком организовал на борту бунт и захватил командование кораблем. Он дал кораблю новое имя — Дракон, и с большим успехом командовал им в период самого жестокого преследования пиратов. На борту Дракона находилась и Мэри Рид, тоже переодетая мужчиной. Когда Анна однажды стала проявлять симпатию к этому красивому моряку и отважному пирату, Мэри была вынуждена ей открыться обеj женщине и крепкой подруге. Мэри Рид родилась, очевидно, в 1677 году в Англии. Её мать, жена моряка, когда муж пропал без вести, осталась с вдовалим сыном на руках и попала в трудное положение, так как снова ждала ребёнка. Поэтому временно она переехала в деревню к подруге. Сын умер, и она воспитывала родившуюся у нее дочь Мэри как мальчика. Возвратясь через четыре года в Лондон, она выдала девочку за своего сына Макка. Уже в четырнадцать лет Мэри нанялась юнгой на военной корабль, а затем служила кадетом в британском пехотном полку во Фландрии, после чего перевелась в кавалерию и вышла замуж за фламандского драгуна, Уйдя из армии, молодожены открыли таверну в Бредди, которую посещали многие офицеры гарнизона. Вскоре после заключения мира, когда гарнизон покинул Бредду, муж Мэри умер. Мэри рассталась с таверной,